У них, видимо, там тоже не очень все ладно, предположил Цапов. Да, оживился Ахмед, они сейчас все свои запасы вывозят. Талибан наступает, и войска Дустума отходят к границе, а оставлять запасы этим фанатикам они не хотят. Цапов понял, о чем говорит доверенное лицо Гаджи Султана. Формировавшись на юге Афганистана вначале как молодежно-исламское движение, организация «Талибан» превратилась затем в мощную, хорошо вооруженную силу, способную объединить раздираемые противоречиями Афганистан на условиях исламского порядка и мира. К тому же негласно «Талибан» поддерживали пакистанцы, уставшие от нестабильности северного соседа. Несмотря на сопротивление правительственных войск Афганистана, таджикских отрядов Ахмад-Шахмасуда и узбекских формирований генерала Дустума, организация «Талибан», превратившаяся постепенно в самую мощную военную силу в Афганистане, начала планомерный методический захват всей территории страны. Именно поэтому с территории, пока еще контролируемых противниками исламского движения, вывозилась такая партия груза. Боевики-фанатики Талибана не очень церемонились с наркодельцами и их грузами, предпочитая сжигать все склады, очищаясь от дьявольского соблазна в виде наркотиков. Практически все региональные лидеры в этой части Афганистана в той или иной степени были связаны с наркодельцами. И наступление исламских отрядов вызывало в наркомафии панический страх перед потерей большей части своих доходов. Груз был наконец уложен и рассортирован по машинам, когда Ахмед разрешил рассаживаться. В каждой из машин сели по два человека Ахмеда, водители и охранник. Первый джип, который должен был идти впереди колонны, уселись кроме водителя Ахмеда и Константин Цапов. Во второй джип, отправившийся следом за колонной, вместе с водителем сели все трое боевиков Горелого. Всем перед отправлением выдали автоматы и пистолеты. Один из водителей хотел взять пистолет из зеленого ящика, приготовленного для гостей. Но резкий окрик Ахмеда заставил его отойти от ящика. Оружие из этого ящика выдавали только людям Горелого. Папов кивнул Ахмеду, заметил как Кирилл взял два пистолета вместо одного. Водители были опытными перевозчиками. И уже минут через двадцать после того, как колонна тронулась, Цапов задремал. На переднем сидении автомобиля находился Ахмед. Он напряженно осматривался в пустынную дорогу. цапова разбудил звонок мобильного телефона, он вытащил телефон из внутреннего кармана куртки и поднес к уху его. «Константин!» — услышал он жесткий голос афанасий степанович «Как у вас дела?» «Пока неплохо. Мы только недавно выехали», — объяснил Цапов. «Едем на Ангор». «В случае необходимости, звоните мне», — попросил Афанасий Степанович. «Я уже в Бухаре». «Понял», — отключился Цапов. «Они уже в Бухаре», — сказала он Ахмед. «Если все будет в порядке, мы завтра вечером достигнем Бухары», — отозвался «Ахмед» запов промолчал. Он знал, что все не может быть в порядке при всем желании. Груз был слишком ценный, а партия слишком большой, чтобы не волноваться. Подобная партия на такую невероятную сумму была слишком притягательна для любого, кто захотел бы отбить этот груз у сопровождавших его людей. запов посмотрел на часы. Два дня ему придется провести в напряжении, сознавая, что в любую минуту может произойти что-то непоправимое. В час дня они сделали остановку в Ангоре и пообедали в ресторане, расположенном на краю дороги.